Глава 10. Оперативно пообщаться с Делуриэлом мне не удалось. По информации агентов Кристин, полукровка вот уже несколько недель занимался делами партии на юге страны. Я прекрасно понимал основные цели его присутствия там и мог лишь поаплодировать такому политическому чутью. Подобным ходом он убирал свою персону из столичного конфликта, в котором можно было в любой момент свернуть себе шею, а также налаживал тесные связи с реальными владетелями Юга, помогая одним из них закрепиться в том или ином баронстве, подстрекая других вступить в альянс полукровок и назначая на должность глав третьих». Таким образом, он не только выполнял важную для остроухих миссию по объединению значительных территорий, но и обзаводился весомым авторитетом среди участников недавних переговоров, выбиваясь на заметные позиции в партии. «Об отсутствии будущего герцога в городе я пока никому из партнеров докладывать не собирался. У меня была неделя на все, и я надеялся, что Демур вернется в столицу раньше указанного срока. Но, по правде говоря, мне и помимо Делуриала было чем заняться. По моему указанию, агенты Кристин в почти полном составе направились на слежку за резко набравшей силу организации столичников, а в особенности за ее лидером, а также тройкой моих союзников». Именно благодаря этому мне удалось проверить слова Миссы насчет ее главенствующего положения в Северных Землях. Так оно и было». Лишь поняв, куда смотреть, мы смогли обнаружить эту связь. Кроме того, бывшая любовница проводила встречи с представителями Востока и Юга, вызывая у меня подозрения. Судя по тому, что Дорн и Ризол отдельно от нее также проводили подобные встречи, я начинал подозревать, что Мисса, возможно, затеяла нечто большее. Ну или она, как и я, просто подстраховывалась на тот случай, если наш план не сработает. По этой же причине я следил за своими будущими союзниками. Как бы ни повернулось дело, мне необходимо иметь гарантии безопасности и неприкосновенности. К сожалению, доступа в магическую академию и дом целительницы у меня не было, а большинство вопросов столичников и партнеров решалось именно там. А если вспомнить защищенность кабинетов деканов, то тут и думать нечего. Неудивительно, там можно не опасаться ни посторонних ушей, ни внезапной атаки. Однако то, что нам не удалось получить доступ к проводимым совещаниям, не означало отсутствие информации». Во-первых, мы стали анализировать действия и понимать поставленные им Буанди задачи. А во-вторых, смогли проверить на практике правдивость надписи на советском агитационном плакате «Болтун. Находка для шпиона». Некоторые из не самых сильных, но достаточно опытных магов-администраторов организации, возвращаясь домой, изливали своим супругам души, рассказывали последние новости и обсуждали работу. Именно от одного из них мы получили подтверждение того, что глава столичников решил брать ситуацию в стране в свои руки. Изначально он созвал совет магов, требуя прекращения войны в Селирии-Очи, а затем наводнил город сильными отрядами, которые стали разнимать воюющие стороны и доставлять попавшихся в схватках прямиком на совет магов. Отказавшихся предстать перед судом убивали на месте, без лишних разговоров. Видимо, Дорн все же сумел убедить главу, что время их объединения наконец пришло, и лучшего момента для захвата власти может уже не быть. На улицах города стало намного спокойнее, а глава столичников перешел к точечным ударам. Выдергивал отдельных влиятельных магов к себе на беседу и старался уговорить бывших политических противников перейти на его сторону. Ну или, в крайнем случае, не мешать. Пока все шло тихо. «Никаких смертельно опасных эксцессов вблизи лидера столичников не происходило, но я понимал, что это ненадолго. Затишье было словно перед бурей. Имбанди успел задеть интересы очень многих. Пусть работает, пусть оттягивает внимание на себя, завоевывает власть для столичников, убивает авторитетных противников, несет всю вину. Радовался я про себя». Потом кто-нибудь отправит к нему отряд молодых магов под наркотическими стимуляторами и не понадобится рисковать, убивая его лично. За этими делами я чуть не пропустил информацию о возвращении в город Делуриэла, который инкогнито прибыл в столицу и засел в своем особняке. До окончания срока, установленного Дорном, оставалось еще три дня, поэтому я, передав дела подручным, устремился к полукровке. Прибыл один, под покровом темноты. Однако через окно заходить не стал, решил для разнообразия войти через главные ворота. «Доброй ночи!» – поздоровался с приблизившимся воином. «Меня зовут Нелла Миллиан де Росвард. Я прибыл к господину де Муру. Он ждет меня». «Господин барон», – поклонился мужчина. «Прошу простить меня, но хозяина нет дома. Он месяц назад отбыл по делам. Я проверил, нет ли поблизости незамеченных мной наблюдателей, и, удостоверившись, что все чисто, продолжил. Мне известно, что де Мур здесь, и я хотел бы с ним поговорить. Передай ему это». «Но его действительно нет». Нахмурившись, продолжил гнуть свою линию воин. «Зайди в кабинет и передай ему мои слова», — произнес я твердо. «Если вы продолжите настаивать, то мне придется обратиться за помощью к присутствующим в доме магам». С угрозой ответил воин. «Обратись», — согласился я. «Иди прямо сейчас. Можешь передать им так же, что в округе нет наблюдателей». Мужчина зло на меня посмотрел и отправился в дом, а я остался на месте, слушая, как озадаченный воин докладывает хозяину о ночном госте, уверенном в его присутствии. «А он что еще здесь забыл?» Озадаченно протянул Демур. «Хм, думал, занимается укреплением власти в своем районе». «Ладно, пусть заходит. Только громко объяви, что господа маги желают пообщаться с ним в отсутствие хозяина, дабы выяснить, могут ли помочь в решении проблемы». «Все понял?» «Да, господин барон». Поклонился мужчина, и уже через пять минут я входил в кабинет Делуриэла. «Доброй ночи, Нелла Миллиан!» — приветствовал меня Демур. «Прошу простить меня за комедию, но, сами понимаете, сейчас опасное время, так что я не стремлюсь распространять информацию о своем возвращении. Понимаете, о чем я говорю?» «Конечно», — кивнул я. «Буду нем, как рыба». «Интересное выражение, нужно запомнить», — произнес Демур и поинтересовался. «Так как, говорите, вы узнали о том, что я вернулся?» «Я не говорил». Улыбнулся я и соврал. «Один из моих людей случайно вас узнал. Делуриал погрозил мне пальцем». «Но зачем врать? Разве он мог видеть меня? Вы уверены?» «Это было в нескольких днях пути отсюда», уточнил я, и ехидная улыбка Демура пропала. «Не знал, что вы интересуетесь севером страны». «Нужно же знать обстановку», ответил я. «Но мне, конечно же, больше интересен юг». «Даже так?» бросил на меня внимательный взгляд мужчина. «Не ожидал. Ну да ладно. Давайте перейдем к теме разговора». «Я же прав. Вы не просто так пришли ко мне в столь смутное время». «Действительно», — согласился я. Ситуация в столице печальная, но, насколько мне известно, сэр Имбуанди жестко взялся за наведение порядка. Делуриел как-то грустно усмехнулся и посмотрел на горящий в камине огонь. «Власти. Власти он себе хочет, а не порядка. Решил, что в недавних столичных баталиях все политические силы значительно ослабли, а значит, у него есть возможность возвыситься». А разве это не так?» уточнил я. Остроухи перевел взгляд на меня. «Для того, чтобы разбираться в политической ситуации столицы, необходимо прожить здесь хотя бы несколько лет. Так что я ни в коем случае не виню вас в этом». «Ну так поясните», — попросил я. «Несколько месяцев назад вы приезжали в мое баронство, рассказывали о желании владельцев Востока объединиться и взять власть в стране в свои руки». «Я послушал вас и захватил еще два десятка баронств. Подставился под удары за неуплаты налогов в казну, но теперь на лидирующие места взбираются столичники. Получается, что все зря?» «Нет, конечно», — покачал головой Делуриел и самодовольно усмехнулся. «Поверьте, полукровки тоже не сидят, сложа руки. Большая часть юга уже у нас. И когда придет время, мы объединимся и не позволим себя уничтожить. Юг и запад страны у нас, а это уже неплохо. Но есть еще север и восток». — напомнил ему я. «Что будет с ними? Вы думали над этим? Может, мы объединимся и с ними? Как-то ведь нужно решать вопрос со столичниками. Насколько я понял, если они действительно захватят власть в стране и продолжат душить оппонентов одного за другим, то вашему плану конец? Ну почему же?» — покачал головой Демур. «И тогда, и сейчас наша задача заключается в том, чтобы сохранить свою власть и не позволить себя уничтожить. Той же тактики мы будем придерживаться и в данном случае». А вот в союзы с другими партиями и объединениями я пока не верю. За время моего отсутствия возникло столько взаимных претензий, что я бы предпочел не рисковать. Насколько мне известно, придерживающиеся нейтралитета северяне старались не ввязываться в конфликты. Начать можно с них», — предложил я. «Да, тихие северяне, как недавно выяснилось, оказались весьма сильны своим единством», — посерьезнил остроухий. «И главная цель также заключается в сохранении личных владений». На это можно сыграть. А вот с восточниками ситуация вообще непонятная. Междуусобные конфликты оказали на них столь ощутимое влияние, что теперь это не несколько сильных единых организмов. Сейчас это скорее множество небольших и не очень влиятельных альянсов. Не верю, что говорю это, но их уже можно списывать со счетов. Появление в ближайшем будущем одного лидера там не прогнозируется. Мужчина замолчал, а я напомнил. Но главные противники сейчас — это маги столицы. Нужно придумать, как осадить их. «Ведь задабривание они примут за слабость. Я прав?» «Да», — кивнул полукровка, задумавшись о чем-то, а затем посмотрел мне в глаза. «Но на самом деле война сейчас нам невыгодна. Лучше все же договориться. Ситуация очень быстро меняется». И имбуанди приходится применять крайне жесткие меры, чтобы удержать все под контролем. Вместо противостояния я бы предпочел заключить мирный договор. Думаю, старый маг это явно оценит. Какая разница, кто управляет страной, если полукровки так или иначе получат свой довольно увесистый кусок пирога и продолжат жить в здравии? Мы даже можем подсуетиться и занять освобожденные восточниками позиции. И почему этого никто не понимает? «Ну почему же?» – пожал я плечами. «Понимаю. Мне бы тоже хотелось сохранить завоеванные территории за собой. В таком случае идите на поклон к сэру Имбуанде. Думаю, преподнесенный на блюдечке запад страны он оценит. Не удивляйтесь», — заметил Демур выражение моего лица. «Как вам стало известно о юге, так и я знаю, что ваше содружество продолжает развиваться, а ваши отряды захватили еще несколько баронств. Уж простите, я не мог оставить вас без своих шпионов». «Без своих?» Зацепился я за слово. То есть вы действовали не как представитель партии, а в качестве независимого лица? Делуриел некоторое время помолчал, а затем все же ответил. Именно так. К сожалению, интересы партии не всегда совпадают с моими. Приходится выбирать. Так что агенты в первую очередь мои, а уже затем остальных остроухих. А что вы ответите, если я предложу вам поступить лучше не только для полукровок, но и для себя? Спросил я. Делуриел еще некоторое время молчал, анализируя мои слова, а затем произнес. «Я предполагал, что этим все и закончится, и давно предупреждал всех заинтересованных лиц, что ты явно работаешь не один». Мужчина хмыкнул, а затем продолжил. Да-да, мне сразу показались подозрительными твои успехи. Не раз я санкционировал расследование по поводу столь грамотных действий неизвестного никому полукровки. Про количество денег, потраченных на Росвард и другие баронства Альянса, я вообще молчу. Откуда они могли взяться у недавнего первокурсника? Да только кто меня слушал? «Шпионы докладывали, что ты совсем справляешься сам, подозрительных лиц рядом с тобой нет. Да только не бывает такого, чтобы безродный неизвестный мальчишка внезапно стал умелым управленцем, тактиком, купцом, воином и магом. Я говорил, что здесь работает группа заинтересованных лиц, а меня поднимали насмех. Мол, кому нужна столь нищая западная земля? Ведь другие владельцы постарались бы выкачать из людей больше денег, а не вкладывали их в дело». «Это что же, он думает, что я пришел вербовать его? Да еще не сам, от лица тайной организации, оказывающей мне помощь в завоевании Росфорта и создании Первого Альянса?» Удивился я и мысленно улыбнулся. «Он посчитал себя самым умным и придумал устраивающую его правдоподобную версию. Неважно, что я всего добился сам и только недавно начал сотрудничать с Дорном и Ко. Главное, что он уверен в существовании тайной могущественной организации и, как мне кажется, будет согласен с ней сотрудничать». «В уме вам не откажешь», — произнес я и заметил, как на лице Делуриэла мелькнула довольная улыбка. «Вы правы. Меня действительно направили к вам для того, чтобы наладить рабочие связи и предложить место в нашем сообществе. И как оно называется? Кто его руководитель? Я так понимаю, ваша цель — захват власти в стране?» — спросил Остроухи. «Не сразу», — позволил я себе улыбку. «Пока я не могу ответить вам на два первых вопроса. Слишком уж мало доверия между нами на данном этапе». «А цель вы и так знаете. Но сам по себе захват власти — это что-то эфемерное», — отозвался Демур. «Чего вы хотите достигнуть? Каким видите будущее государство? Какая предполагается система управления? И какая при этом роль отводится мне?» «Хорошие вопросы», — согласился я и, засунув руку за пазуху, достал небольшую, но подробную карту вольных баронств. «Это была копия той карты, что я предоставил Дорну, Ризоли и Мисси с несколькими важными изменениями». «Слово «графство» было заменено на «альянс», а «герцогство» — на «содружество». Не хотелось сходу пугать мужчину восстановлением империи. Пусть пока думает, что мы желаем захватить власть и модернизировать государственное управление». «Так-так-так», — произнес Демур, внимательно всматриваясь в лист бумаги. «Альянсы, значит? Ага, пять содружеств. Все примерно одинакового размера». «Хм, почему? Потому как южные, северные и центральные отбирают часть земель восточных баронов?» Делуриел поднял на меня внимательный взгляд. «Думаете, они на это согласятся? Кажется, это вы в ходе нашей сегодняшней беседы заметили, что восточников можно списывать со счетов. Это не сила, это множество мелких анклавов. Они не представляют опасности», — напомнил я. «В данном случае они могли бы объединиться вокруг сильной личности», — ответил мужчина. «Хотя, скорее всего, вы правы. При слаженных действиях одиночки долго не выстоят». Кроме того, сдерживающим фактором выступят главы Восточного Содружества и его альянсов. Это будет в их интересах», — заметил я. «У вас есть достойный кандидат на эту роль?» — приподнял бровь Делуриел. «Есть», — кивнул я и, предвосхищая его слова, добавил. «К сожалению, я не владею всей информацией, для меня его имя такая же тайна, как и для вас. Однако мне известны два руководителя, фактически уже контролирующие свои содружества». «И кто же они?» — поинтересовался мужчина. «Глава Западного Содружества перед вами», — ответил я и, получив понимающий кивок, продолжил. «Руководитель Севера тоже назначен, правда его имени я вам не скажу. По нашим регионам проблем почти нет. По Востоку и Центру страны все решено. А вот с Югом вопрос. По этому поводу я и пришел. Хотите узнать, кого из полукровок можно поставить на эту роль?» — уточнил Делурел. «Хочу предложить данную должность вам», — ответил я, отметив легкое недоверие в глазах Демура. «Мне?» «В самом деле?» Я согласно кивнул. «Почему?» спросил мужчина. «Потому что к моему мнению решили прислушаться». Без лишней скромности ответил я, понадеявшись обзавестись новым должником. «Даже если не учитывать задачи, решаемые на юге, вы – идеальный кандидат, который может повести полукровок за собой. Думаете, раз я не занимаю руководящие должности в партии, значит, чем-то недоволен?» Сразу уловил самое важное Делуриел. «Меня устраивает и мое нынешнее положение. Уверены?» приподняв бровь, уточнил я. «В таком случае я сейчас уйду, а вакантное место главы Южного Содружества предложат кому-то другому». «Почему я должен верить, что ваша затея будет иметь успех?» спросил Делуриал. «Какие у вас гарантии?» «Гарантий нет», — ответил я. «Однако вы должны понимать, что мы умеем добиваться успеха. Запад страны, в руках никому неизвестного мальчишки. Думаю, это кое-что значит». «Этого мало», — покачал головой мгновенно ставший очень серьезным полукровка. «Это дела на окраине страны. Расскажите мне о вашей деятельности в столице. Это сейчас приоритетнее, чем битва за периферию». Хм. Я сделал вид, что задумался, и через некоторое время, тщательно подбирая слова, начал говорить. «Ладно. Раз вы этого желаете, начну с того, что члены нашей организации были внедрены во все партии и объединения вольных баронств». Медленно, но верно, мы стали завоевывать лидирующее положение. Нападение орков в степи на несколько западных баронств расценили как идеальный вариант захвата нами владений. Образование первого альянса являлось провокацией, которая должна была показать отношение баронов к подобному самоуправству и спровоцировать внутренние конфликты в различных фракциях страны. Возможно, вы заметили, что нагнетание обстановки шло скачкообразно, споры возникали будто на ровном месте, Часто происходил обмен компрометирующими фактами, и скандалы повторялись день за днем. Дождавшись от собеседника задумчивого кивка, я продолжил. Накалив обстановку, мы спровоцировали в столице войну и помогли партиям умыться кровью. В результате чего очень многие сильные архимаги погибли, освободив нам дорогу. А еще недавно грозная восточная партия теперь не представляет опасности. Этого мало? «А вы не думали, что именно наличие большого количества сильных магов позволяло вольным баронствам столь продолжительное время оставаться независимыми, что было при прошлых нападениях той же империи? Именно архимаги позволяли нам отстаивать свои интересы», произнес Демур и с любопытством уставился на меня. «А нам?» — я выделил это интонацией. «Кажется, что с междоусобицей пора заканчивать. Вместо развития и обогащения владетели имеют войны и разрушения, которые выпивают все соки из всех сословий». Только централизованная и сильная власть позволит стране восстать из пепла. И тогда нам не понадобятся архимаги для защиты независимости. Они будут действовать совместно с армией, и мы получим возможность не только обороняться, но и нападать. Однако до этого еще лет 10 как минимум. Сейчас важно сохранить страну, иначе безобразие западных баронств распространятся на всю территорию». «Хорошо», — немного помолчав, сказал Демур. «Возможно, вы и правы. Однако прежде чем возглавить страну, необходимо решить вопрос с Эмбуанди. А кто сказал, что он не с нами?» Спросил я, и улыбка исчезла с лица полукровки. «Если он с вами, то почему вопрос со мной решает изгой с Запада, а не глава Академии или другие лидеры столичников, к примеру? Насколько мне известно, сэр Эмбуанди в настоящее время налаживает диалог с другими полукровками, а значит, вы что-то темните. Время общения с ответственными лицами еще придет». Не поддался я на провокацию. Пока же нам нужно от вас принципиальное согласие на сотрудничество. Мне нужны гарантии, — подумав, произнес Делуриел. Уберите с дороги конкурентов, и я встану на вашу сторону. Назовите мне их имена, и мы подумаем, что с этим можно сделать, — сказал я. Делуриел тут же, без зазрения совести, потянулся к листам бумаги и пищим принадлежностям. Кроме того, — произнес он, — передав мне короткий список, — Я не согласен с распределением альянсов в Содружестве Юга. Это черновые наброски, — заверил я его. В любом случае, все, конечно, зависит от вас. Мне нужно время, чтобы обдумать предложение. Такие вопросы не решаются быстро, — произнес Демур. Думайте, согласился я, — мы даем вам два дня, а я пока посмотрю, что можно сделать с вашей проблемой. Этого мало, — поднял на меня взгляд полукровка. Вы слишком долго находились на юге, — ответил я уже, подойдя к дверям. «Всего доброго, господин Демур. Надеюсь, вы примете правильное решение».